Глава девятое. Виктория. Я застыла на месте, как парализованная, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, хотя умом понимаю, что надо как можно скорее уносить ноги. Беги, Вика, беги! – орет внутренний голос. Но убежать я не успеваю. Арсений Маньякович распахивает дверь, хватает меня за руку и прыжком затаскивает в машину. Я шумно дышу, адреналин бурлит в венах, пытаюсь успокоиться и трезво осмыслить происходящее, но не получается. Все случилось слишком быстро, и моя собственная дикая вспышка гнева, и внезапное возникновение Арсения Маньяковича за ползущим вниз автомобильным стеклом, и я слышу щелчок. Он заблокировал двери. «Что он собирается со мной делать? Я буду сопротивляться». Я на готове выпустила когти и заняла боевую стойку, готова царапаться, кусаться и брыкаться, но ничего не происходит, никто не пытается применить ко мне силу и вообще этот ледяной демон просто молчит и смотрит, не орет на меня, не ругается, не грозится отдать под суд или стрестись меня деньги за ремонт машины, он просто молча на меня смотрит и это реально жутко. Лучше бы орал. Идиотская ситуация. Мы вдвоем у в машине, очень близко друг к другу. Хотя я изо всех сил стараюсь отодвинуться назад, но места для маневров совсем немного. Выпустите меня, липечу я. Слышишь свой жалобный голос и начинаю злиться от ощущения собственного бессилия. Вы не имеете права удерживать меня силой и добиваться моего увольнения. Вы не имели права. Думаете, вам все позволено? Думаете, можете творить, что хотите? Мне кажется, это ты так думаешь. Внезапно подаёт голос демонический босс. Я понимаю, на что он намекает, очень хорошо понимаю, и немного теряюсь. Я просто, я это из-за вас меня уволили, да? Самое подходящее время задать этот вопрос, ухмыляется он. Да уж. А вдруг он ни в чем не виноват, холодею я. Вдруг это просто совпадение, а я его машину раскурочила. Отвечайте, чуть ли не рычу я. Вы попросили Клару меня уволить. Я, кивает он, совершенно спокойно. Вы? Это? Я? Блин, все слова забыла. Буйная ярость у меня уже прошла, я выместила ее на машине. То есть я все еще зла, очень. Но арать и ругаться что-то не получается. Вместо ярости я чувствую безмерное удивление такой нечеловеческой наглостью. Мало того, что добился моего увольнения, так еще и спокойно в этом признается. А вашему это хорошо, правильно, справедливо? Мне нужна эта работа. Я прошла конкурс в пятьдесят человек на место. Я хочу быть дизайнером. Это моя мечта, мое призвание. Ясно. Вы лишили меня мечты. Ну вот, получается. С каждым словом я завожусь все больше. Арсений Михайлович внимательно слушает, кажется, даже кивает. чем еще сильнее меня бесит. И тут он вдруг протягивает руку ко мне. Я шарахаюсь, а он обнимает меня. А потом и того хлеще подсовывает ладонь мне под попу, подхватывает секунда, и я уже сижу у него на коленях. Что вы... что вы себе позволяете? «Ты помяла важный документ», — он потрясает какой-то бумагой, вытащенный из-под моей попы. «Это единственный экземпляр». «Извините», — вырывается у меня... А больше ни за что извиниться не хочешь? Не хочу, — выпаливаю я, — и упираюсь руками в его железную грудь. Его глаза так близко, а губы еще ближе. Я уверена, у них ментоловый вкус, как у конфеты холодок. Я его уже почти чувствую. Уйстите меня! Даже и не думал держать. Ага, не думал. Вцепился в мою талию своими обжигающе-холодными ладонями. И машину откройте. Сначала мы с тобой подпишем контракт. Что, какой еще контракт? Обычный между работодателем и наемным работником на три месяца. Ты будешь няней Максима. Я дизайнер, а не няня. Придется переквалифицироваться. Вы мне угрожаете? Угрожаю, подтверждает он. Да я лучше в тюрьму сяду, чем буду работать на вас. Хочешь в тюрьму? Могу устроить. Легко. Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Он снова молча смотрит на меня. «Его глаза? Они затягивают меня в мерцающую бездну. В них прыгают желтые языки ледяного пламени. Я уже видела это пламя на расстоянии. А сейчас эта бездна в десяти сантиметрах от меня. Слишком близко. Я чувствую слабость во всем теле. Его будоражащая близость как будто лишает меня воли. Его рука на моей шее. Губы приближаются». Что он собирается сделать?